Наташку будто ветром сдула с лежака. Она даже подпрыгнула от восторга. «Красотища! Ну ты только посмотри! Белая!» Симага посмотрел. Вместе с ним посмотрели двое накачанных загорелых то ли испанцев, то ли португальцев, соседних лежаков. Только не туда, куда она показывала и куда послушно вперел взгляд Симага. На Наташкин зад, естественно трепещущий после прыжка, округлый и голый, потому что три шнурка, которые назывались купальными трусиками, ровно ничего не скрывали. «Ой, не могу! Красивая какая! Смотри же!» В километре от берега, за усыпанной головами и шапочками полосой прибоя, в стороне от жужжащих скутеров и моторок и как бы над всей этой суетой, Плыла роскошная белая яхта. Две палубы, острый задранный нос, фиговина какая-то круглая на мачте, антенна, что ли. Люди на верхней палубе, много полуобнаженных загорелых людей, а все кругом белое, и море плещется. Танцуют, кажется, но музыки не слышно. Слишком далеко, а здесь, на берегу, слишком шумно. Наташа подпрыгнула еще раз — Симага покосился на задние лежаки, кряхтя поднялся и встал за ней, заслонив от посторонних взглядов своей бледной обвисшей тушей. Даже приобнял за плечи для надежности. Но она тут же выскользнула и будто нарочно развернулась так, чтобы этим испанцам-португальцам было из-за чего страдать, даже на цыпочки привстала. «Ну почему у нас нет такой яхты, Сереженька?» Наташа капризно надула губы. «Ну, хотя бы маленькой, в два раза меньше. Ну, крохотной совсем. Я хочу, хочу. Ты даже не представляешь». «Ты что, спятила совсем?» — сказал Симага вполголоса. «Кто я тебе? Олигарх какой-нибудь? Миллионер? Хочу, хочу. А Луну тебе с неба не достать?» «Зачем мне Луна?» — огрызнулась Наташа. «Я про яхту тебе толкую. Просто спросила и все. Чего сразу гонишь?» Спросила она, видите ли. Нет, это была уже не та Наташа, что лет пять назад, неискушенная, не неискушенная, избалованная восторженная. Для той Наташки. И неделя в обычном подмосковном санатории была за счастье, где котлеты с макаронами и белье со штампом Минздрава. А этой? Ей вон испанской майорки мало. Десять евро за один только лежак, не говоря уже об остальном. Яхту ей подавай белую». «Вынь да положь. Четыре дня они всего здесь, а Симага уже устал от этих капризов, от этого моря, от этих яхт, от всего на свете. Ну, хотя бы прокатиться, агнула она свое. Там же аренда какая-нибудь, наверное, или как это называется. Капитана можно нанять в конце концов». «Прокатиться? Вон, на прогулочном катере катайся». Симага старался говорить сдержанно. Хотя какая тут к черту может быть сдержанность? Это тебе не такси, это частная яхта, у нее хозяин есть. Это с какого-то испугу он тебя катать на ней станет. Откуда я знаю, с какого испугу взвелась Наташа? Да он тут каждый день плавает туда-сюда, и там каждый раз какие-то танцы. Ее арендуют, это дураку понятно, кого хочешь спроси. Кого спросить? Кого рявкнул Симага? «Кого? Вот этих педиков испанских он кивнул на соседние лежаки. Этих педрил в узеньких плавках, да? Так они по-нашему не бельмеса. How do, you do О чем я с ними говорить буду? Или тебе это не важно? Небось, не терпится самой с ними пообщаться, а?» Наташка презрительно улыбнулась. «Да скажи прямо, что тебя жаба душит. В этом-то все и дело. За бабки свои трясешься. Ты...» Наташка резко отвернулась, уставилась на море. Глаза превратились в щелочки, губы сжаты, руки сложены на груди, на довольно крепкой еще аппетитной груди. Хотя там, в глубокой ложбинке, где встречаются два полушария восток и запад, как говорил Симага, кожа стала чуть дрибловатой, виловатой в таких почти невидимых микроскопических морщинках. «И чего я парюсь с этой дурой?» — мелькнуло у него вдруг как откровение. «Наташка стареет, тут ничего не попишешь. Красоты у нее с годами не прибавляется. Ума тоже, к сожалению. Зато стервозности. Вы извините, что я вмешиваюсь. Случайно услышал, что вы заинтересовались этой яхтой, и вот решил...» — он обернулся. Это испанцы-португальцы, те самые, из соседних лежаков. Один из них подошел к Наташке, встал, выставив ногу и подперев бока накачанными руками. Второй топтался рядом и с подлобья поглядывал на Симага. — Так вы абсолютно правы, она сдается в аренду, — говорил первый на чистом русском языке. — И совсем недорого, около 800 евро за сутки. Это без солярки и без топлива, конечно, но там без проблем столковаться, для русских делают скидку, потому как владелец яхты сам русский. Он сейчас в отъезде, а яхту свою сдает, чтобы зимний ремонт окупить. Испанец нахально лыбился Наташке в лицо и слегка так поигрывал широкими плечами. А офис арендатора находится прямо в отеле на первом этаже, вы наверняка проходили мимо, просто не заметили. Вы ведь в Альмудае не остановились, если я не ошибаюсь. Конечно, обрадовалась Наташка. Ой, а вы тоже. Так вы нам покажете этот офис. А может быть, вы нам и капитана поможете найти? Да я и сам за капитана могу, скромно заметил тот. И лицензия есть, и стаж, и все документы в порядке. Да там ничего сложного, если разобраться. Куда проще, чем по Садовому кольцу в час пик. Ой, так вы москвич!» Наташка окончательно пришла в восторг. «Да, кстати, зовут меня Вадим, а моего друга Юрий, мы в 230-м живем». «Очень приятно, я Наташа, я из 245-го, почти по соседству». Они стояли и ворковали, как голубки, будто симагой здесь и не было, будто вообще никогда на свете и не существовало. У него даже дыхание перехватило от такого нахальства. «Ну, пидоры!» — процедил он себе под нос и двинулся на этого Вадима. Еще толком не зная, то ли заедет ему в улыбающуюся рожу, то ли просто уведет отсюда Наташку в номер и вставит ей ума. Или чего получится. Но на дороге неожиданно оказался второй, который Юрий. «Сам ты, пидор, — урюк, — тихо сказал Юрий, и коленкой врезал мага в пах. Удар подлый, опасный. Бывает, что не попадешь, и тогда пиши пропало, убьют. Но этот гад попал. И до того удачно» что Симага так и остался стоять на месте, присогнувшись, сдвинув мучительно колени и вращая невидящими от боли глазами. После этого подошел Вадим и, все так же улыбаясь, ударил под ложечку. Когда чувства постепенно вернулись на место, Симага обнаружил, что Вадим и Юрий исчезли. Наташка исчезла тоже, хотя нет, пардон. Наташка сидела на лежаке, подобрав колено и упершись в него подбородком. Она смотрела на море, зло насвистывая сквозь зубы какой-то мотивчик. На Симагу она не смотрела. «Ну что? Опять подрался, да?» — она обращалась к морю. «А без этого никак нельзя. Приличные люди, воспитанные, в отличие от некоторых. Так нет, сперва оскорбил, потом права качаешь». Симага вдохнул... «Выдохнул, после чего сообщил ей, вот что!» «Я тебя сейчас просто убью, честное слово. Так что топай быстро в номер, если не хочешь, чтобы я это сделал, на виду всей публики». «Попробуй». «А я полицию вызову», — спокойно ответила Наташка. «И расскажу, как ты прилюдно оскорблял представителей сексуальных меньшинств. По-моему, здесь это называется проявлением расизма, ну или чего-то в этом роде. А потом ты угрожал моей жизни» или склонял к сожительству, или хотел продать меня в сексуальное рабство. Как ты думаешь, мне поверят?» Симага опешил. «Ты рехнулась, да?» — спросил он. Нисколько обворожительно улыбнулась Наташка. По этой улыбке Симага понял, что да, и вызовет, и расскажет, и что хуже всего ей в самом деле поверят. «Да, отдых начался хреновато».